Глава 4. Если бы я задумалась хоть на миг, то ни за что бы не прыгнула. Но я не позволила себе задуматься. В тот день, когда родители привели нас с Алексом в бассейн, чтобы научить плавать, все ждали от меня паники и слез. Думали я испугаюсь воды, готовились успокаивать и убеждать. Некоторое время я и правда стояла на бортике, стояла и смотрела в глубину, прозрачную и голубую подсвеченную белыми лампами, совсем не похожую на ту, другую. А потом я просто шагнула вниз. Алекс вечный мой подражала, конечно, тут же сиганул следом. Так мы и стали жить, больше в воде, чем на суше. Только бассейны становились все больше и профессиональнее. Оказалось у меня прекрасное чувство воды. И это удивительно, если учитывать мое первое близкое знакомство со стихией. Наплавала я действительно превосходно. Тренер говорил, что единый лишь по ошибке создал меня человеком, а не юркой серебристой рыбкой, что плавать — мое предназначение, что все профессиональные награды Алекса должны быть моими. Но я на эти слова лишь улыбалась и никогда не участвовала в соревнованиях, сколько меня не уговаривали. Я не боялась воды в бассейне, я свыкла с ней. В огромных бассейнах прогрессивных городов конфедерации воду поддерживает умеренно прохладной. А тела пловцов облачают в специальные костюмы из умного волокна. Они регулируют температуру, облегчают скольжение и посылают наблюдателям данные о пульсе и дыхании пловцов, чтобы вовремя отреагировать, если что-то пойдет не так. Вот только здесь, в черной воде, ничего подобного не было. Ни умного костюма, ни людей, которые помогут, если мой пульс зашкалит. Здесь была только я спасающиеся от убийцы. А еще холодная вода и острые скалы, на которые я в любой момент могу напороться. И паника почти стертых воспоминаний. Тяжелая волна без всплеска сомкнулась над головой. Она оказалась слоистой, как пластилин в детской ладошке. Сверху светлая, теплая, а дальше все темнее, плотнее и студионнее. «Фьорды отогрелись», — сказал капитан. «Фьорды, может, и отогрелись», А вот вода — ни капельки. Она была холодной и ужасно соленой. На миг я едва не потеряла сознание от ужаса, тяжело задышала, забилась. Надо взять себя в руки, немедленно. Сейчас есть опасность пострашнее воды. Опасаясь, что мне вслед полетит нож, я нырнула как можно глубже и поплыла под водой, не позволяя себе подняться на поверхность. Грибок, толчок и скольжение. Грибок, толчок, скольжение. И снова грибок, еще один. Шерстяное платье камнем тянет на дно. Ботинки мешают, словно привязанные к ногам гири. В темной воде ничего не видно, а соль разъедает глаза. И легкие уже горят, но я упрямо плыву вперед. Еще, еще и еще. Здесь наградой служит не бесполезный позолоченный кубок, который можно поставить на полку в ряд таких же глупых достижений. Здесь награда — моя жизнь. Грибок, грибок, грибок. Чёткие движения и контроль тела. Ещё и ещё. Ты сможешь, Мира, сможешь. Когда в груди закололо так, что, казалось, разорвет изнутри, я всё же вынырнула, осторожно, без всплеска, и осмотрелась, и возликовала. Оказывается, плыла я довольно далеко. Хёкар покачивался впереди, но, к моему удивлению, никто не бегал по палубе с воплями «Человек за бортом». Никто меня не искал и не пытался спасти. Значит, ильхи не заметили, как я упала. Я перевела дыхание и попыталась избавиться от тяжелых ботинок. Какой там? Это нелегкие кроссовки, которые можно скинуть одним движением. Ботинки казались привязанными к стопам гирями. Путаясь в дикарских веревках, я все же кое-как освободилась от обуви, следом скинула безрукавку. Хорошо бы стянуть и тяжелые платья, но тут я оказалась бессильна. Завязки набухли в воде и запутались в нераздираемые узлы. Вот же мерзкий наряд. Решив пока остаться как есть, я снова поплыла. Хёкар шел вдоль скал. Я прикинула, что могу попытаться где-нибудь выбраться на берег. Главное, этот берег найти. Надо просто плыть. А это я делала бесчисленное количество раз. Это я умею. Я смогу. Найду склон, на который можно забраться. Вылезу а потом доберусь до этого неруальдафа. Альдафа. Там будет великан Труф и сверх который его послал. И Андерс Эриксон. Ну, конечно, Андерс Эриксон, знаменитый путешественник и ученый, основатель фонда переселения на фьорды. Вот, чьей сестрой меня представили. Видимо, от купания в холодной воде туман в моей голове растаял, и мыслить стало легче. Пазлы сошлись, и все стало понятно. Единый, как же я так влипла! Глаза защипало от соленой воды и слез, но я заставила себя сосредоточиться на грибках. «Плыви, Мира, плыви, просто плыви. Надо добраться до этого проклятого Неруальдафа и найти Андерса Эриксона. Раз я понадобилась Лжебрану, чтобы выдать меня за сестру Эриксона, значит, сам Андерс ничего об этой афере не знает. Надо его найти. Он мне поможет, вернет домой. Ну а потом... Потом я отправлюсь прямиком к журналистам и все им расскажу. Про похищение, про попытку выдать меня за другого человека и убить. Все, все. Я посмотрела на Хёккар и показала ему кулак. «Вот тебе!» Думал, я так просто сдамся? Да ни за что! И вдруг на корабле вспыхнул свет. Несколько ярких огней озарили палубу и бегающих по ней ильхов. Я увидела, как на воду снова опускают лодку. «Погоня!» Проклятый Клейм решил все таки догнать беглянку. Луч света, и откуда у варваров такой мощный источник? Вдруг скользнул по воде и выхватил меня из мрака. «Она там! Вон она! Скорее!» Паника выбила воздух из моих легких. Задыхаясь, я метнулась в сторону и едва не напоролась на острый пик скалы, торчащий из волн. Выдохнула, пытаясь сдержать поток адреналина, бушующий в крови. «Нельзя терять выдержку, нельзя бояться!» не тогда, когда вокруг холодной чёрной воды. Волна усилилась и ударила в скалы, таща меня на каменное лезвие. Я забила руками и ногами, словно новичок, словно неумелый малек. Снова выдохнула, собирая волю в кулак. Плавать в холодной и солёной воде совсем не то же самое, что в бассейне. И все же. Собралась, беря панику под контроль. Со злостью рванула завязки платья, Оборвала их и выбралась наконец из мокрой тяжелой ткани. Осталось лишь в легком тонком нижнем платье до белье. Быстро осмотрелась. Лодка приближалась с поразительной скоростью. Справа отвесная скала не выбраться. И вода волнуется, бьет усиливающейся волной, словно злится. Но ведь с водой можно договориться. Иногда можно. И я сделала то, что совершала каждый раз, входя в бассейн. Опустила губы к самой воде и произнесла «Помоги мне! Прошу тебя! Помоги!» Еще один быстрый вдох, и я поднырнула под водяной валик, рыбкой скользнула на глубину. Дальше и дальше прочат преследователей. Наверху вспыхнул свет, луч пробился сквозь толщу воды. И там, внизу, я увидела, что это было? извивающееся длинное, или почудилось Может, какое-то подводное растение? Снова сомкнулась тьма. Я осторожно вынырнула, едва-едва на один вздох, лишь чтобы глотнуть воздуха и понять, где лодка с демоном Клеймом. Вы, преследователи, были не так далеко, как мне хотелось. Клейм, стоя в лодке, держал пузатую лампу и нервно оглядывался. Рядом топтался капитан Хёкара. Неужто утопло дева? донес ветер его голос. Нет. Резко и уверенно ответил Бран. «Она где-то рядом. Смотрите внимательно!» И словно сам демон ему подсказал, повернулся прямо в мою сторону. Поднял лампу повыше, освещая тьму. Я погрузилась в воду, с отчаянием понимая, что попала в ловушку. Позади острые скалы, впереди лодка. «Где спрятаться?» «Негде». «Ищите ее, рявкнул на лодке Клейм. «Она рядом, я знаю!» «Зажгите еще лампы, быстро!» «Вот же демон проклятый!» Понимая, что болтаться в холодной воде без движения тоже опасно, я сделала осторожный грибок и поплыла к скалам. Попробую крыться за ними, другого выхода все равно нет. Я плыла, пытаясь оставаться максимально глубоко в воде и поднимая голову лишь для очередного вздоха. Гора, поросшая колючими кустарниками и мхом, уже недалеко. «Я смогу!» «Смогу!» «Вон она! Туда!» «Да чтоб ты провалился!» С отчаянием выдохнула я и поплыла быстрее, делая сильные резкие взмахи, отталкиваясь от черной воды всем своим телом. «Быстрее! Еще быстрее!» «Греби к ней! Ну же! Ельга! Ельга!» И тут моей ноги что-то коснулось, под водой. Что-то живое, длинное, извивающееся. «Змея?» От ужаса я сбилась с ритма и захлебнулась. Вода вокруг меня вспучилась, забурлила водоворотом. Меня швырнуло куда-то в сторону, я отчаянно забарахталась. А когда вынырнула, то едва не лишилась чувств. Из черной воды фьорда поднималось что-то невообразимое. Не веря своим глазам, не веря вообще в то, что происходит, я вытаращилась на чудовище, нависающее над волной. На огромного морского змея. В свете хюкара и фонарей с лодки его чешуя отливала темной синевой сверху и светлела на брюхе. По бокам топорщились три пары широких плавников, а вдоль хребта торчали костяные резные наросты. Голову венчали загнутые ребристые белые рога. И это чудовище было просто гигантским, невероятным, чудовищным. Единый, да оно могло бы перекусить меня пополам и не подавиться, сожрать целиком. Так вот, чью чешуйку носят возле лица капитан Хёккара, жуткого монстра, живущего в водах Фьорда. Хёк! закричали на лодке. Хёк! Хёк! Змей или дракон Чудовище Фьордов. Значит, все, что говорили о мире за туманом, правда? Здесь действительно обитают монстры. Мира! выкрикнул вдруг Клейм, мое настоящее имя. Морской змей яростно зашипел и резко нырнув, ушел под воду, но уже через миг вынырнул с другой стороны лодки и ударил хвостом по суденушку с такой силой, что лодка забилась, будто в припадке. Ильхи что-то орали, пытаясь удержать посудину на воде, но змей словно взбесился и ударил снова. Люди горохом посыпались в воду, а змей яростно обвил лодку хвостом, протащил и швырнул на пике скал, разбивая в щепки. Вода вокруг гигантского змея закрутилась смертельной воронкой. Я уже ничего не понимала. Меня швыряло из стороны в сторону, словно я тоже была щепкой. И все, что я могла, это пытаться не утонуть и не напороться на скалы. Очередная волна накрыла меня с головой, перевернула, потянула в сторону. Я открыла глаза и вдруг увидела, что вокруг все белое, белое, словно я попала в молочную реку. Йорман, течение, которое убивает. Вскрикнув, я забилась, пытаясь удержаться, выбраться, но какой там. Бороться с мощью потока оказалось невозможно. Течение тянуло меня все, ускоряясь и ускоряясь. Била, швырялась, тискивала в своих белых объятиях. Я колотила по воде, я сражалась. И с ужасом неотвратимости понимала, что выбиваюсь из сил, что я почти побеждена. Захлебываясь соленой водой, я ушла в глубину, Пытаясь поднырнуть под течение, вырваться из его плена, и совсем близко увидела жуткую змеиную морду: огромную, с открытыми глазами и вертикальными зрачками. На невообразимый бесконечный миг мы зависли в этой белой воде, рассматривая друг друга. Я и водяной дракон. Это было уже слишком мое дыхание закончилось. А потом змей дернул плавниками и мордой вытолкнул меня на поверхность. Я вылетела пробкой и приземлилась точнёхонько на змеиную шею, как раз между головой и костяными шипами. И не успела я от состиснуть пальцы, вцепляясь в загнутые рога, как Хёк рванул в сторону, рассекая воды фьорда с неимоверной, невероятной скоростью. Он несся изо всех сил, пытаясь вырваться из губительных объятий белого Йормуна.